Глава седьмая. Главное и самое сложное, как оказалось, как можно меньше тревожить пыль. Стоило неосторожно задеть или уронить что-то, и в этой комнате поиски заканчивались. Пыль поднималась таким густым облаком, что приходилось выбегать на воздух и там кашлять, кашлять до боли в животе и резь в глазах. Заматывали лицо смоченными в воде тряпками, Это помогало, но мало. А что-то обязательно заденешь. Слишком уж много разных вещей. Сильван и Крис вели поиски по очереди. Один ищет, второй сидит с Робертом и охраняет вход. Ветер усилился, низкое темно-серое небо, казалось, придавило весь мир, как крышка гроба. Винс не появлялся. Сильван по-прежнему полагал, что он ушел. Ночевать в горах зимой без укрытия слишком опасно. В Буран ему придет конец. Краники, по живописному выражению самого Винца. И все-таки Сильван периодически вставал и осторожно выглядывал поверх сооруженной им скриз баррикады. Окружающий лес казался безжизненным и хорошо просматривался, но определить, подходил ли Винц к хранилищу, Было невозможно. Они изрядно наследили накануне, а снег с тех пор не выпадал. Разбойник лежал у стены и негромко постановал. Сильван нервно барабанил пальцами по краю двери, жестоко держа человека связанным так долго, не давая ни воды, ни пищи. Он невесело усмехнулся. «Странная штука жизнь». Ещё несколько недель назад ему и в голову бы не пришло думать о комфорте какого-то разбойника. Наоборот, он счёл бы его мучения вполне заслуженными. В последнее время всё чаще возникали мысли и чувства, казалось бы, вовсе ему не свойственные. Чуть слышный шёпот за спиной заставил его вздрогнуть. «Мастер Сильван...» Сильван одним прыжком перемахнул через костер и присел рядом с телохранителем. «Наконец-то! Тебе лучше!» Роберт с трудом приподнял веки. За ночь его лицо вытянулось, приобрело землистый оттенок. Кожа обтянула скулы, нос заострился, в углах рта и седой тени на подбородке бурела засохшая кровь. Но взгляд оставался ясным. и Сильван со смятением увидел в нём выражение любви и нежности. «Мальчик мой!» — прошептал Роберт. «Прости, я подвёл тебя». «Ты нас спас!» — возразил Сильван, глотая вмиг подступившие слёзы. «Молчи, тебе нельзя говорить!» Губы Роберта тронула лёгкая усмешка. «Можно!» Даже нужно. Пить хочешь? И у нас есть похлёбка вчерашняя, правда? Роберт опустил ресницы. Пить. Сильван поспешно взял кружку с растопленным снегом и приложил её к губам телохранителя. Тот почти не мог глотать. Больше пролил, чем выпил. И тут же его начал бить страшный кашель. Сильван обхватил его за плечи, Роберт хрипел, отплевываясь сгустками тёмной крови. Когда приступ прошёл, он какое-то время сидел без движения, весь в испарине. Наконец открыл глаза и знаком попросил Сильвана приблизиться. «Послушай-ка», — прошептал он. «Мне конец». «Не выдумывай», — взвился Сильван, — «ты поправишься». Я схожу в Сент-Прайв и приведу помощь. Просто продержись еще немного, хорошо?» Он закрыл лицо руками. Мысли метались в точной олени, окруженные со всех сторон охотниками. «Роберт не может умереть. Только не это. Нужно что-то сделать. Немедленно, сейчас же!» Роберт взял его руку и приложил к своей груди под расстегнутую куртку. Сильван задрожал. Расплющенная грудная кость буквально вдавилась внутрь. Столь явная неправильность в человеческом теле вызывала такой ужас, что Сильван со стоном отдернул руку. Роберт чуть улыбнулся и прошептал. «Ты всегда был лучшим». Сильвану показалось, что он ослышался. Телохранитель накрыл его руку своей крупной ладонью. Дарси был талантлив. Но ты твое упорство поражало и восхищало. Я всегда знал, что ты станешь ратоборцем. Несмотря ни на что, я просто знал это. При упоминании имени брата Сильван затрясся точно в лихорадке. Только не Дарси, он не выдержит. Больше я уже им не буду, произнес он словно в какой-то вспышке прозрения. Мой дар исчез навсегда. Это не важно, прошелестел Роберт. Что? Не важно. Одну длинную, нескончаемую минуту Сильван смотрел в его угасающее лицо и вдруг понял. «Ты знал, что мы ничего не найдем, верно? Что все бесполезно, и дар не вернуть? И все-таки привел меня сюда. Но зачем? Зачем?» Роберт опустил веки. При каждом вдохе в груди у него сипело и булькало. Сильван, всхлипывая, ждал ответа. Наконец, Роберт собрался с силами и произнес. «Хотел, чтобы ты жил». «Чтобы я жил», — повторил Сильван, не веря своим ушам. «Да мы все умрем здесь. Это гиблое место. О чем ты только думал? «Без дара ротоборца мне не бывать! Как? К чему мне такая жизнь? Я все потерял! Все!» Он впервые произнес вслух эту беспощадную истину, и теперь уже не смог бы от нее отмахнуться. Если раньше какая-то надежда на возвращение в террас еще жила в его душе, то теперь ее не стало. Все кончено. Окончательно. И бесповоротно. Сильван закрыл лицо руками и заплакал. Горько, навзрыд, как ребенок, которому причинили жестокую боль. Он оплакивал не только Роберта, но и свою погибшую жизнь, которая уходила вместе с ним. Сердце его разрывалось. Роберт снова слабо, но настойчиво сжал его руку. Сильван поднял голову и глазам своим не поверил. Силохранитель улыбался. «Мастер Сильван», — произнес он с тем непередаваемым выражением, которое заменяло ему всю гамму чувств, от любви до неодобрения. «Разве сейчас вам незачем жить?» Мысль о Крис вдруг ярко вспыхнула в сознании, точно луч солнца, прорезавший туман. Он словно на его ощутил запах дыма и медный привкус крови на губах, потрескавшихся от мороза. Почувствовал жаркое прикосновение губ Крис, услышал ее слова «ты нечто больше, чем твой дар». Ошеломленный взглянул на Роберта. Тот слегка кивнул. «Это последний мой урок». Чтобы обрести что-то новое, надо сперва что-то потерять. Прошлое пусть остается в прошлом. Смотри в будущее и не сдавайся. Он прикрыл глаза и вдруг произнес с горькой, мучительной нежностью. «Я любил тебя, мальчик». Я так сильно тебя любил. Умирал Роберт трудно. В тот час, когда в дверном проеме сгустилась тьма, и на ней зажглись яркие, удивительно крупные звезды. Он смотрел на Сильвана до последней минуты, и тот не мог выносить этот взгляд. Возникая где-то далеко, словно пронизывал Сильвана насквозь и устремлялся в бесконечность. Роберт сжимал его руку, но уже не узнавал. «Тебе надо поспать. Я посижу с ним». Крис присела на корточки перед Сильваном и мягко разжала его пальцы на мертвой руке Роберта. В пламени костра глаза девушки сверкали от слез, и казались очень яркими, как драгоценные камни. Сильван покорно поднялся и лёг туда, куда она его уложила. Сквозь золотистый занавес пламени видел, как она сидит рядом с Робертом, с прямой спиной, в торжественной неподвижности, и держит его за руку. А потом наступило утро, и солнечные лучи упали на пол хранилища, сквозь проем двери. Сильван проснулся от нежного прикосновения света к лицу и вдруг отчетливо вспомнил тот день, когда роковая, дурацкая случайность лишила его дара. Солнце разбудило его так же, как и сегодня. Голова страшно болела с похмелья, а мать вбежала к нему в комнату и чистила Роберта на все корки за то, что тот не задернул шторы. Слезы мгновенно наполнили глаза и заструились из сомкнутых век. Только плакал Сильван не о своем даре, и уж, конечно, не о матери. Он плакал о Роберте, который всегда был не только его мечом, но и его силой, и его утешением. Больше этот меч никогда не покинет нужны. Крис возилась у костра, разогревая еду, и Сильван поспешно отвернулся, чтобы она не видела его слез. Так они и провели утро. Один пытался не плакать, а вторая старательно не замечала, как плохо у него это получается. Позавтракав, они молча, не сговариваясь, принялись разбирать баррикаду. Приготовили небольшой металлический ящик, чтобы вставить его между створками. и не дать им захлопнуться. Но тени шелохнулись, вероятно, механизм заклинило. Сильвана и Крис с большим трудом вынесли тело Роберта из хранилища и поняли, что тащить его дальше по снегу невозможно, как и выкопать могилу в мёрзлой земле. Они раскопали снег и заложили тело Роберта обломками скал, которых много валялось перед входом в хранилище. Постояли немного над получившимся курганом, не зная, что делать дальше. Сильвана душили слезы. Говорить он не мог. Лицо Крис было непривычно суровым. Губы сжались в тонкую линию. Яркое солнце и безупречно голубое небо словно насмехались над их горем. Ледяной, резкий ветер трепал волосы. холодно пойдем наконец промолвила крис и сильван то и дело оглядываясь вернулся вместе с ней в хранилище без завала внутри стало светлее и как будто даже уютнее Крис предложила восстановить его но сильван покачал головой все равно надо уходить припасы заканчиваются а как же дар неуверенно спросила Крис. «Ведь ты шел сюда, чтобы вернуть его?» Сильван вновь качнул головой. Он чувствовал себя пустым и бесполезным, как старый дырявый кувшин из-под вина. «Взгляни на это!» Он обвел рукой мрачные коридоры комнаты. «Даже если здесь есть книга, в которой упоминается нечто похожее на мой дар, Её сам тёмный не сыщет. Или на это понадобится несколько лет и десять человек народу? «Как же так?» — печально произнесла Крис, опуская глаза. «Выходит, ты вернёшься ни с чем?» Сильван помедлил, но потом всё же произнёс. «Я не вернусь». «Куда пойдёшь?» — пробормотала Крис. «Мир большой?» — Сильван пожал плечами. Старался держаться спокойно, хотя на самом деле ему хотелось кричать от отчаяния. Тардис в Сент-Праве прямо-таки уговаривала нас остаться. «К тому же надо отвезти туда этого красавца». Он кивнул в сторону разбойника, который уже не шевелился и, похоже, был без памяти. Крис шагнула вперед и коснулась руки Сильвана. Ее худое, решительное лицо приобрело виноватое выражение. «Послушай». Медленно, словно через силу, начала она. «Дело такое...» Что-то коротко, резко свистнула и ударило Сильвана сзади в плечо с такой силой, что он упал на колени. В глазах потемнело от боли. Она полыхнула по лопатке, ударила в правую руку и грудь. Крис коротко охнула. Сильва обернулся. В проеме двери стоял Винс с арбалетом у плеча. Солнце било ему в спину, и фигура казалась нарисованной чернилами на бумаге. «Ах ты, тварь!» — выкрикнула Крис, но Винс лишь прищелкнула языком. «Не шагу, Крис, или я прикончу его, и останешься без половины товара?» С внезапным хладнокровием осведомилась девушка. Она медленно смещалась влево, загораживая с собой Сильвана. Тот пытался подняться и не мог. Боль парализовала его не вдохнуть, не выдохнуть. Кровь горячим ручьем текла по телу, рубашка насквозь промокла, стиснув зубы, он уперся ладонями в пол. Изо всех сил пытаясь хотя бы остаться в сознании. Винс презрительно рассмеялся. «За тебя я выручу больше, чем за двоих таких, как он. К тому же, глядишь, еще и оклемается. Я его только подранил. Не вынуждая меня плохо поступать, будь паинькой». Голос искателя то приближался, то отдалялся. И боль в теле Сильвана пульсировала ему в такт, словно прибой перекатывал гальку по обнаженным нервам. Стрела пробила плечо насквозь, наконечник торчал под ключицей. Коснувшись его, Сильван остро ощутил ту же жуткую неправильность, как и при прикосновении к изуродованной груди Роберта. Крис издала свирепое, гортанное рычание. «Ну-ну, угомонись!» — произнес Винс. «Живенько сними веревку с моего парня и свяжи себе ноги». «Да пошевеливайся!» Я так ждал слишком долго, разразива с Крис сделала несколько шагов в сторону к связанному разбойнику. Послышался шорох. Видимо, она возилась с веревкой. «Не развязать», — глухо произнесла она. Слишком затянулась. «Так разрежь мамашу твою темному в пасть!» — рявкнул Винс. Но у костра остался. «Иди за ним, быстро, ну!» «Ладно, ладно», — своим обычным легкомысленным тоном произнесла Крис. «Иду я», — корчась от боли. Сильван краем глазом заметил движение. А потом на пол упала тень. Крис оказалась между ним и Винцем. Внезапно что-то резко щелкнуло, и раздался такой грохот! что у Сильвана заложило уши. Казалось, все хранилище содрогнулось, но прежде чем стихло эхо, послышался еще один звук. Падение тела на твердый пол. Сделав над собой невероятное усилие, Сильван повернулся и в глаза ему ударил солнечный свет. Больше его ничто не закрывало. Винсент Перриш лежал ничком, ткнувшись головой в арбалет. Из-под неподвижного тела во все стороны растекались тонкие кровавые ручейки. А чуть сбоку от Искателя стояла Крис, сжимая в руке какой-то небольшой черный предмет. Она улыбалась. Видеть эту холодную, торжествующую, яростную улыбку на ее юном лице было странно, если не страшно. Шагнув вперёд, она вдруг с размаху от всей души пнула мёртвое тело в бок и назидательно произнесла «Не стоило, подлюка, маму мою трогать! Вот тёмный лик тебя и забрал!» Сильван пришёл в себя и сильно удивился. Не помнил, как потерял сознание. Только что сидел на залитом кровью полу хранилища со стрелой в плече и трупом искателя у ног. и тут же оказался лежащим на боку у костра под кучей тёплых вещей. Дневной свет померк, а значит, он провалялся без памяти несколько часов. «О, очухался!» — «О, очухался обрадовалась Крис, заметив его взгляд. «Сесть сможешь?» Сильван смог, но пришлось прислониться к стене. Его мутило от боли и слабости. Правое плечо, стянутое тугой повязкой, горело огнем. Но стрела исчезла. Зато появился еще один человек у костра. Он сидел напротив Крис и судорожно хлебал из миски, еле удерживая ее дрожавшими руками. «Знакомьтесь», — прежним тоном произнесла Крис. Ее прямо распирало от непонятной радости. «Это Чак. Чак Сильван Матье». Сколокоченный, заросший редкой черной бородой чек Неуверенно сверкнул глазами и вернулся к трапезе Судя по скорости, конец ее был недалек «Не умею я стрелы вытаскивать», — пояснила Крис в ответ на недоуменный взгляд Сильвана «Никогда даже близко не видела таких ран» «Хорошо сообразила. Наш связанный товарищ, он же разбойник, так?» «Наверняка знает в этом толк» Пришлось повозиться, чтобы привести его в чувство. Зато смотри, как новенькая. Она протянула руку, чтобы похлопать Сильвана по плечу, но вовремя опомнилась. «Так это он?» Сильван закашился и смог продолжить, только выпив протянутую Крис кружку воды. «Он вытащил стрелу!» «Не, это я!» — успокоила его Крис. Он только давал полезные советы, руководил, в общем... «Обламываешь наконечник и вытаскиваешь древко. Все просто. Повезло, что насквозь прошла. И даже нашлось, чем промыть». Она с торжествующим видом показала небольшую темную бутыль. «Эти разбойники неплохо тут устроились». «Хочешь глотнуть?» Сильван кивнул и приложил бутыль к губам. Жидкий огонь полоснул по груди и животу, но тут же сменился приятным теплом. «Не переживай, он сутки связанным провалялся и еле шевелится», — заверила Крис, заметив, что Сильван с беспокойством посматривает на разбойника. «Ноги я ему, конечно, связала. Так, на всякий случай. Ну и дала поесть. Что ж теперь? Все-таки он тебя спас, да и убивать его мы вроде как раздумали». Чак вздрогнул всем телом, но есть не перестал. «Ясно», — произнес Сильван. От выпивки слегка полегчало, но он все еще плавал в каком-то тумане, мысли текли медленно, слабые, вялые. Но кое-что он вспомнил. «Послушай-ка», — начал он и вдруг понял, что произнес этот точь-в-точь, как Роберт. Слезы снова жарко вскипели в глазах, но теперь Сильван даже не пытался их скрыть. «Не до того». Он уже понял, что так продлится еще какое-то время, и смирился с этим. К счастью, Крис, как и прежде, ни словом, ни взглядом, не дала понять, что видит его слезы, за что он был ей безумно благодарен. «Я хотел спросить», — произнес, наконец, Сильван. «Как ты его убила?» «Что это за оружие? Оно ну, все время было с тобой». «Нет, я нашла его здесь». Неохотно промолвила Крис. «Я...» «Ну, в общем, за этим я сюда и шла». «Ах, вот как!» Сильван вдруг почувствовал, что в нем закипает злость. «Значит, никакого больного брата нет, и ты все наврала?» «Я так и думал». Крис сделала возмущенный жест и уже открыла рот для оправданий, как вдруг ее прервали. «Крис, я предупреждал». сказал Чак и поставил пустую миску на полу своих разбитых сапог. Ему нельзя волноваться. Сильван уставился на него в изумлении, и не только потому, что разбойник вклинился в разговор. У него оказался приятный голос и удивительно правильная речь со знакомой манерой чуть сглатывать окончания фраз. Выговор Терреса. Что ж, что это такое? Не находя слов от возмущения, Сильван ткнул в разбойника пальцем. «Какие-то два часа, и ты ему уже Крис?» Девушка опять хотела сказать что-то в свое оправдание, и опять ее опередили. «Ни что такое, с вашего позволения, а кто?» С достоинством произнес разбойник и гордо выпрямился. «Чарльз в Потомственный лекарь окончил медицинскую школу Терреса десять лет практике. Так-то, молодой человек. Сильвану показалось, что он все еще без памяти и бредит. Дыхание ускорялось, рана пульсировала болью, ему не хватало воздуха. «Сейчас потеряет сознание», — хладнокровно произнес Чарльз Валиани откуда-то издалека. «Крис, придержи его, а то в костер свалится». «Без тебя знаю», — рявкнула Крис, обнимая Сильвана за талию. «Может, еще отпустит?» «Дыши, Силь, дыши, не пропадай, ладно?» Сильван старательно дышал, и постепенно дурнота отступила. Крис снова дала ему напиться и предложила поесть. «Могу тебя покормить», — предложила она, и, поймав взгляд Сильвана, добавила. «Ну или миску подержать, а ты уж как-нибудь сам». Но Сильван решительно мотнул головой. Посидел еще какое-то время, переводя дух. На лбу крупными каплями выступил пот. Хотя в хранилище было холодно. «Я хочу знать», — медленно произнес он. «Зачем тебе оружие? Что оно собой представляет? И главное, почему ты врала мне? Я, я думал, что после всего...» Крис сидела с виноватым видом. Растрепанные волосы упали ей на лицо. «Неплохо бы написать с нее картину, вот в этот самый момент», — подумал Сильван. «И иметь при себе наглядное подтверждение того, что Крис может испытывать вину и чего-то стыдиться». Ему всерьез казалось, что подобные чувства ей незнакомы. «Не думаю, что стоит...» — начал Белочак, но Сильван метнул в него свирепый взгляд. «А ты заткнись, тебя никто не спрашивает!» Рявкнул он и тут же скорчился от боли. «Хорошо, хорошо», — пробормотал разбойник. Налил себе добавки и снова принялся за еду. Крис вздохнула, осторожно отставила миску в сторону и сложила руки на коленях. «Ну, прямо примерная девочка», — раздраженно подумал Сильван. «Я искала в хранилище не лекарства». «А оружие», — негромко произнесла Крис, глядя Сильвану в глаза твёрдым взглядом. «Но я не врала тебе. У меня действительно есть старший брат. Его зовут Джори. Мы ехали в Лаленд. Там ему обещали место кузнеца. Родители наши умерли, а там, где мы жили... В общем, пришлось уехать». Нас нагнала босс, и владелец предложил идти вместе до ближайшего города. Когда мы заснули, охранники схватили нас, а на следующий день продали встречным работорговцам. Чак опустил миску и перестал жевать, уставившись на Крис. Она судорожно вздохнула и продолжила. Я... мне удалось сбежать. Украла куртку у одного из них, потому что они, ну... Раздели нас. При этих словах лицо девушки исказилось от ярости и унижения. В карманах оказался кошелек с пластом и нож. Хотела вернуться за братом, но это было невозможно. Я бы снова попала в плен. Вот и все. И тогда решила, мне нужно оружие из времен до исхода. Нам рассказывал о таком... Один искатель. Оно не требует ни силы, ни ловкости. Направил на человека, нажал и всё. Два дня я скиталась по лесам, а потом встретила вас. И когда узнала, что вы идёте к хранилищу, поняла, всемогущий всё-таки есть, и он на моей стороне. «Почему ты солгала нам?» — спросил Сильван, еле дождавшись конца рассказа. «Зачем выдумала историю с больным братом?» «Да не знаю я!» — вышла из себя Крис. «Не знаю, побоялась, не доверяла вам!» Поначалу, а потом было стыдно сознаваться. И еще я боялась, что вы отберете оружие, даже если я его найду. Вот этот она ткнула пальцем в темную кучу у входа в хранилище. Думаешь, не отнял бы? Да в его планы вообще не входило, чтобы мы тут что-то искали. Установилась тишина, прерываемая лишь потрескиванием костра. Чак сидел неподвижно, точно изваяние. Впрочем, теперь уже все равно. Устало произнесла Крис, поднялась, подбросила дров в костер и снова уселась, глядя, как пламя пожирает смолистые ветки. Плечи ее сутулились, и Сильван вдруг увидел настоящую Крис, которая так успешно скрывалась под напускной бравадой. Увидел совсем молоденькую и страшно одинокую девочку, на которую свалилась непосильная ноша. «Почему всё равно?» — спросил он. «Это оружие, в нём был только один заряд. Больше я не нашла. И я истратила его на Винса». Крис вытащила из запазухи черный предмет и небрежно швырнула его на пол. Тварь скательская. Надеюсь, на том берегу его хорошенько отметелят. С утра небо опять нахмурилось, порывистый ветер раскачивал сосны и сдувал снег со скал. В щель между створками так задувало, что Крис предложила закрыть их хотя бы на время, но Сильван воспротивился. Винс был мёртв, а как работал механизм дверей, они так и не поняли. Раньше боялись, что искатель закроет их снаружи и поймает в ловушку. Но опасность попасться в ловушку самим, не имея возможности открыть двери изнутри, была не менее реальна. Снегопад грозил затянуться на несколько дней, а припасы подходили к концу. Чак указал им заначку разбойников. Но ведь предстоял еще обратный путь до Сент-Прайва. Да, Роберт явно не рассчитывал искать что-либо в хранилище. Провизии потребовалось бы в три раза больше. Роберт, да и Винс тоже, взяли только, чтобы хватило на дорогу туда и обратно. Но Винс знал, что здесь есть запас. А вот Роберт... Сильван все чаще чувствовал не горе, а злость. Хотелось выбежать из хранилища и, несмотря на слабость, пинать камни, под которыми лежал телохранитель. Как он смел обмануть его, затащить сюда и бросить? Сильван доверял ему как самому себе, даже больше. А Роберт предал его. После вспышки бешеной ярости наступала реакция, в глазах темнело, голова кружилась. Свернувшись калачиком на плащах, Сильван вдыхал запах Роберта и тихонько плакал. Потом засыпал, чтобы проснуться вновь в полном злости и отчаяния. Крис старалась не трогать его без нужды. Пока не начался Буран, она хапками таскала в хранилище сосновые ветки для растопки и раздумывала о том, что неплохо бы поискать укрытие Винса. Оно, несомненно, существует. Иначе откуда взялся арбалет? Поиски довольно быстро увенчались успехом. Разглядывая скалу со стороны леса, Крис почти сразу заметила щель над самым входом в хранилище. К ней вели узкие ступени, вырубленные прямо в камни. Похоже, в древности здесь было что-то вроде сторожевого поста. Пещерка хранила следы обработки. Крис обнаружила кострище, немного бобов и сушенного мяса, одеяло... Но к огромному ее разочарованию — никакого оружия, если не считать запас стрел для арбалета. Впрочем, арбалет не стоило списывать со счетов. Под руководством Чака, которого Крис благоразумно держала связанным, лишь периодически ослабляя путы, она начала тренироваться в стрельбе. Соорудила в хранилище примитивную мишень и запалила все оставшиеся свечи. Беречь не имело смысла. Поиски в хранилище закончились. Арбалет понравился Крис с первого взгляда. Необычайно легкий, он был сделан явно не из дерева, а из какого-то странного материала. Гладкого и очень плотного. Тетива тоже, хоть и напоминала с виду тонкую веревку, ею не являлась. «Пласт!» — едва глянув на арбалет, определил Чак. Из него до исхода люди мастерили разные вещи. Эта вещица стоит, будь здоров. Впрочем, она и до исхода явно была не дешевой. Ты уверен? Усомнилась Крис, рассматривая арбалет. К его лужу крепилась специальная скоба. С ее помощью тетива натягивалась необычайно быстро и легко. У всех жителей терраса особый нюх на пласт. Да и вообще, там любят всякие вещи из хранилищ, И знают в них толк. «Вот как!» — с любопытством протянула Крис. «Надо будет как-нибудь приехать к вам». «Приезжай, не пожалеешь», — сухо кивнул Чак. «Только не к нам, поскольку меня там уже никогда не будет». Крис окинула взглядом его скорченную фигуру. Подошла к дверному проему и выглянула в щель. Ветер завывал по-прежнему... Из пухлых лиловых облаков падали первые снежинки. Крис как могла заложила проем коробками и всяким хламом, но дуло все равно изрядно. Пламя костра так и прыгало от резких потоков воздуха. Она подбросила еще веток в костер и склонилась над спящим Сильваном. Тонкое, смуглое лицо сильно осунулось, и он выглядел совсем мальчишкой. Крис поправила укрывавший его плащ, и вернулась к Чаку. «Как тебя угораздило попасть в банду?» Прямо спросила она, после того, как ослабила его путы и дала напиться. Присела напротив, но с таким расчетом, чтобы пленник не смог до нее дотянуться. «Да еще к работорговцам! Гажи, не придумаешь!» Чак хмуро сверкнул глазами и промолчал. «Не хочешь рассказывать?» «Не надо!» пожала плечами Крис. «Просто ты для разбоя как-то не очень подходишь. Образованный и говоришь складно». «Ошибка», — ледяным тоном произнес Чак, не глядя на девушку. Ошибся всего один раз. Продал человеку не то лекарство, и он умер. Хорошо, что отделался только поркой и изгнанием. И после этого все. «Сама знаешь, как это бывает». «Да уж», — пробормотала Крис и отпила воды, чтобы скрыть внезапное смущение. Упоминание о Порке всколыхнуло слишком много воспоминаний. Но она и вправду хорошо понимала Чака. Люди, которые попадали в руки к свершителю, исполнителю наказаний, часто становились изгоями. Даже если вина их была не так уж велика, они считались запятнанными одним только прикосновением свершителя, и даже собственные семьи отворачивались от них. Если человек после наказания пытался жить прежней жизнью, его упорно и методично выживали, а могли и силой выгнать с насиженного места. И уж, конечно, никто не обратился бы за помощью к лекарю, который совершил подобную ошибку и понес наказание. «Фаршиво», — с искренним сочувствием произнесла Крис. «Я тоже как-то ошиблась по дурости. Но сейчас не жалею об этом. Ни о чем не жалею, всемогущим клянусь. Вот только, брат... Трудно мне будет теперь его вызволить». «Почему же?» — усомнился Чак. «Научишься метко стрелять, устроишь засаду, И охрану обоза легко положишь. Они страшно самоуверенные и обычно идут, ничего не опасаясь. Еще парочка людей тебе не помешало бы, конечно». «Да как я найду этот дурацкий обоз?» Крис в отчаянии хлопнула себя по бедру. «Времени-то сколько прошло? Они могли уйти темные знает куда. Хоть к побережью, хоть на восток, через горы!» «Нет, не уйдут». Уверенно возразил Чак. У них все поделено. Каждая шайка держится своей территории, как волчья стая. Здесь людишек купят, там перепродадут. Клиенты постоянные появляются и все такое. Заметив, как Крис на него смотрит, он отвел взгляд. Извини. Но Крис смотрела без всякого отвращения. Скорее заинтересована. Я ведь вы с ними дела вели, верно? – спросила она. Ну ваша… Банда, подсказал Чак, видя ее колебания. Да. И продавали им людей? Конечно. Так значит ты знаешь, как их можно найти? Взгляд Чака стал отстраненным. Морщись он поменял позу и холодно произнес: Тут я тебе не помощник. «Быть может, я и разговариваю, как обычный нормальный человек, но я не нормальный, и мне нет никакого резона помогать себе». «А если резон будет?» — быстро произнесла Крис. Чак только хмыкнул и махнул связанными руками. «Прибереги пласт для чего-нибудь более полезного. Я не пласт тебе предлагаю», — перебила Крис. а кое-что получше. Если поможешь мне вызволить брата, Мы тебя возьмём с собой в Лаленд, Скажем, что ты наш, ну... Например, дядя. Что ты врач. Придётся тебя, правда, отмыть предварительно. «С ума сошла?» — язвительно произнёс Чак. Но глаза его заблестели в полумраке. «Что скажет на это твой брат?» «Мой брат — особенный человек. Он никогда никого не осуждает. И согласится тебе помочь». Чак молчал. По заросшему лицу пробежала короткая судорога. Крис усилила нажим. «Сам подумай, что тебе терять. Сейчас ты наш пленник. Как только Сильван сможет идти, мы вернемся в Сент-Прайв и отдадим тебя Тардис как разбойника. Как думаешь, что она тебе предложит? Веревку? Или камень на шею и речку?» Чак смотрел в сторону и не отвечал, только горло дернулось вверх-вниз. Крис вздохнула, снова затянула его путы и встала. «Пойду соображу чего-нибудь поесть. И ты тоже посоображай. Даже если ты убьешь нас и сбежишь...» При слове «убьешь» Чака передернула, и это не ускользнуло от Крис. «Неминуемо вернешься к прежней жизни. А мне кажется, она тебе не очень-то нутру. Это возможность все изменить. Не упусти ее». Она развернулась, чтобы уйти, но Чак произнес ей в спину. «А как же Сильван? Ему это не понравится. Поэтому я и говорю, соглашайся сейчас», — парировала Крис. «Я поговорю с Сильваном, пока он еще слаб. А то, когда поправится, у него может возникнуть желание отомстить за смерть своего учителя и друга. И ты для этого подходишь как нельзя лучше». «Поскольку ты один и остался». И подмигнув Чаку, словно приятелю, с которым только что поделилась забавной историей, Крис направилась к костру. Она тихонько напевала, доставая припасы и принимая заготовку. Время от времени ласково посматривала на Сильвана и почти с таким же выражением на лежавшие рядом арбалет. Давно у нее не было так легко на душе. Буря не стихала два дня. Щель между створками занесло снегом, и в хранилище стало немного теплее. В самом верху пришлось проделать дыру, чтобы дым от костра куда-то уходил. Но все-таки уже не задувало, как раньше. Сильван более-менее пришел в себя. На нем вообще все быстро заживало. На третий день, с шипением и ругательствами оторвав от плеча присохшую повязку, он убедился, что раны начали закрываться. В котомке Роберта нашлось все необходимое для перевязки. Бинты, заживляющая мазь на меду и даже бутылочка ячменного спирта, чтобы промыть рану. Впрочем, последнее явно не требовалось. Раны заживали хорошо. Они провели в хранилище еще два дня, и как только погода наладилась, собрались в дорогу. День стоял пасмурный, спокойный. Солнце не показывалось, но в разрывах белоснежных с тёмно-серыми краями облаков проглядывали голубые клочки неба. Хранилище пришлось оставить как есть, в надежде, что весенняя вода и животные не нанесут большого вреда его содержимому. А летом какой-нибудь искатель найдёт, как запустить механизм дверей. Сильван долго стоял над могилой Роберта, не в силах сделать шаг прочь. Тела Винса и второго разбойника Крис и Чак закопали в снег. «Еще силы тратить на этих ублюдков!» — заметила Крис. И Сильван, в принципе, признавал ее правоту. Но что-то внутри скреблось и не уставало напоминать. Роберт никогда не оставил бы людей непогребенными, кто бы они ни были. Что ж, больше Роберт не сможет дать никакого совета. Ни хорошего, ни плохого. Сильван активно демонстрировал, что совсем здоров, но Крис все-таки навьючила его котом Куначака, который вполне оправился и сильно страдал только от вынужденной неподвижности. Крис велела ему идти первым, сама двинулась следом с арбалетом в руках. Замыкал шествие Сильван. Его почти сразу бросило в жар от слабости. Почти целый день они добирались до пещеры, в которой ночевали перед переходом к хранилищу. К счастью, Крис хорошо запомнила и дорогу, и расположение всех пещер. В отличие от Сильвана, который вообще не обратил на это внимание, он думал только о том, как бы дойти, а во всем остальном привычно полагался на Роберта. В пещере Сильван сразу же сел, точнее, почти упал у стены, Голова кружилась, страшно хотелось пить. Сил не осталось даже на то, чтобы вытащить из котомки бурдюк с водой. Плечо горело от боли. Имея богатый опыт по части ранений, Сильван знал, что рано будет болеть и после заживления, и прежняя сила к руке не скоро вернется. Обычно это его не напрягало, он просто знал, что надо потерпеть какое-то время. Но сейчас он проклинал эту дурацкую рану и свою слабость. И совсем не потому, что был, по сути, бездомным. Если Тардис откажется его приютить, придется начать скитальческую жизнь, полную опасностей. Сильвана тревожило другое. Он раз за разом вспоминал разговор с Крис, состоявшийся на второй день буря. «Следовало сразу пошарить в котомке Роберта», — заметил Сильван, пока Крис накладывала чистую повязку. Он ни за что не отправился бы в поход без бинтов и лекарств. Не такой был человек. «Больше не злишься на него?» — негромко спросила девушка, помогая ему надеть куртку. Снаружи стонал и рычал ветер, но в хранилище рядом с тихо потрескивающим костром было тепло и уютно. Сильван покачал головой. «Нет, не знаю, что на меня нашло». Помрачнение какое-то. Он продел руку в петлю из полосы ткани, которая поддерживала ее на весу, и задумчиво добавил. «Знаешь, я все думаю, думаю, как я с ним паршиво обращался. Даже полным именем не называл, а ведь он мне в отцы годился. Ругал его, оскорблял и вообще жутко злился, что он повсюду за мной таскается». что заставляет везде ходить с мечом. А сейчас все бы отдал, чтобы он был с нами. Все, Крис. Хотя отдавать-то, по сути, особо и нечего. Он грустно усмехнулся и посмотрел Крис прямо в глаза. Та отвела взгляд и поспешно спросила. — А почему ты не хотел носить меч? — Да лень таскать была. «А сейчас кому рассказать, даже не замечая его веса?» «Да еще и кинжал ношу. Прямо образцово-показательный ротоборец!» И Сильван усмехнулся еще печальнее. «А что? Вполне!» — кивнула Крис без тени усмешки. «Ты же сделал того разбойника!» И кстати, без всякого дара!» Сильван вздохнул. «Он же не был настоящим мечником!» Так, какой-то болван, подавшийся в разбойнике. «Кстати, о разбойниках!» — оживилась Крис и покосилась в дальний угол, где на своем плаще спал Чак. «Я тут немного поболтала с нашим пленником. Слушай, а он и правда врач?» — перебил ее Сильван. «Или мне это в бреду померещилось?» «Не померещилось». Крис вкратце пересказала историю Чака, И их недавний разговор. Сильван слушал молча. То, что Крис попросила Чака о помощи, больно его укололо. Обратилась не к нему, а к разбойнику. Выходит, он совсем ничто в ее глазах. Голос разум твердил, что раненый он и впрямь недорогого стоит. Но обида никуда не девалась. Наконец Крис обратила внимание на его нахмуренное лицо. и подбочинилась. «Силия опять не в настроении. Только что был «да», а теперь «нет». Сильван наградил ее мрачным взглядом. «Ради всемогущего, Крис! Если хочешь сократить мое имя, хотя до тебя это никому не требовалось, называй Силь. Еще куда не шло». Дарси сокращала имя Сильвана до Силия. Но это было последнее, о чем ему хотелось вспоминать сейчас. «Силь так силь», — подозрительно покладисто кивнула Крис. «Так вот, когда ты встанешь на ноги, и мы вернемся в сент прайв мне бы хотелось, чтобы ты не выдавал им Чака». При последних словах девушка заерзала на месте, морща, словно они жгли ей язык. Ей явно нечасто приходилось кого-то о чем-то просить. Обычно это выглядело по-другому. «Так, ребятки, а теперь вы мне поможете, если ни у кого нет возражений, конечно». «Хорошо», — кивнул Сильван, и, придерживая миску на колени больной рукой, здоровый взял ложку. Крис недоверчиво наблюдала, как он ест. «Хорошо?» — переспросила она. «Что, просто хорошо и все?» «Не ты спятила, Крис?» «И как ты можешь доверять разбойнику, Крис?» Сильван невольно засмеялся и тут же отдернул себя. «Ну, если хочешь, я это скажу. Но ведь ты все равно поступишь так, как считаешь нужным». Крис несколько секунд пристально изучала его лицо, словно в жизни не видела ничего занятнее. Сильвану стало неуютно. «Ну и чего ты смотришь?» «Да вот пытаюсь понять, все парни полные болваны. Или ты один так отличился?» Сильвон поперхнулся и закашлялся так, что пришлось поставить миску. «Нормально поговорили», — произнес он сквозь стиснутые зубы. Боль рванула грудь и правую руку прошила позвоночник. «А как ты хотел? Почему нельзя просто сказать, что тебя не устраивает? Я не ясновидящая, да?» и не обязана пытаться прочесть твои мысли». «Да все меня устраивает», — разозлился Сильван. «Что ты пристала?» «Я же сказал, поступай, как знаешь. Нужен тебе чак? Пожалуйста, забирай. Если тебе плевать, что он продаст тебе работорговцам, которых хочешь выследить, валяй. Мешать не буду». «Ах, вот, значит, как», — протянула Крис. «Ну, теперь мне все ясно». «Что тебе ясно?» «Да все!» Рявкнула Крис и вскочила на ноги. Глаза ее блестели от слез, распущенные волосы разметались по плечам. «Я-то дура, раскатала губу. Думала, я тебе хоть немного дорога, а ты хочешь одного — отомстить за Роберта! Чака я у него забираю. Думаешь, дурацкая месть важнее, чем жизнь моего брата?» «Что? Какая месть? О чем ты?» — возмутился Сильван. «Я и не думал даже...» «А чего тогда сидишь с перекошенной мордой, словно поданец надкусил? Опять ротоборство в одном месте взыграло? Кодекс чести, справедливость, ах-ах!» «Ну все, хватит!» — негромко, но зло произнес Сильван. «Это уже слишком. Ты просто глупая девчонка и ничего не понимаешь! Отстань от меня!» Лицо Крис скривилось от обиды. Она бешено оглянулась вокруг, явно ища, на чём её выместить. Но, как назло, ничего подходящего под рукой не оказалось. Тогда она схватила наполовину полную миску Селивана и со всей силы швырнула её в дальний угол. У неё хватило ума не бросать в сторону Чака, но он всё равно буквально подпрыгнул от грохота и сел, испуганно протирая глаза связанными руками. «Пошел ты к темному, Сильван Матье!» Задыхаясь от злости, проговорила Крис и вскочила на ноги. Взяла пару свечей, запалила одну от костра и быстрым шагом двинулась по коридору вглубь хранилища. И вот теперь Сильван угрюмо наблюдал, как Крис и Чак, непринужденно болтая, обустраивают ночлег. Разводят костер, таскают лапник, готовят ужин. «Не дать не взять неразлучные друзья!» А он, Сильван, в стороне. Крис с ним даже и говорить не хочет. Так, принеси, подай. Как будто между ними ничего и не было. А ведь оно никуда не делось. Во всяком случае, для Сильвана. Неужели они вот так и расстанутся? Из-за одной глупой ссоры. Сильван не имел привычки изображать гордеца. И, поссорившись с какой-то из подружек... Всегда извинялся первым. Но Крис была не такая, как другие девчонки. Напрасно он пытался поймать ее взгляд, пока она суетилась вокруг него. Помогала снять перевязь с мечом, который он упорно носил, хотя и не мог им воспользоваться. Наливала похлебку, доставала сухари, а после ужина просто легла и сразу провалилась в сон. Сильван слышал, как изменилось ее дыхание, Стало глубоким и ровным. Чак давно спал, и Сильван остался наедине со своей болью и усталостью. Что случилось? Как вышло, что они с Крис так безнадежно отдалились друг от друга? Он не хотел ее терять, но не знал, как вернуть утраченное. На следующий день грянула оттепель. Рыхлый снег прилипал к сапогам, Идти стало тяжелее. Дыхание весны уже чувствовалось в воздухе. Тонкий, чуть сладковатый, свежий аромат, то ли пробуждающейся земли, то ли будущей травы и листьев. Сильван часто останавливался и, закрыв глаза, глубоко дышал, не обращая внимания на боль в плече. Никогда еще он не радовался так, предчувствию скорого тепла и возрождения жизни. Крис недовольно посматривала на него и часто с болезненной гримасой прикладывала ладонь ко лбу. Лишь Чаку все, казалось, было нипочем. Он шел первым по целине, да еще с двойным грузом, и, тем не менее, даже негромко напевал, пробираясь сквозь снег. Сильван еле тащился, так что путь вниз отнял те же три дня, что и наверх, хотя идти под гору было гораздо легче. На закате третьего дня, одолев последний небольшой перевал, они наконец-то увидели перед собой знакомую долину Сент-Прайв, замкнутый в кольцо чистокола, как камень в оправу. Тардис очень обрадовалась их возвращению. Крис тут же преподнесла ей захватывающую историю о том, как они попали в бурю по дороге к хранилищу и, сбившись с дороги, сорвались с обрыва. Винс и Роберт разбились... Сильван, пытаясь удержать Роберта от падения, повредил плечо. И он, и Крис, разумеется, погибли бы в горах, если бы не Чарльз в Алиане. Чак представился охотником. Крис вернула ему кинжал, а также дала арбалет для полноты картины. Мол, он последний из погибшего поселения в горах, не хотел уходить далеко от родных могил, но вот подвернулись путники. Тардис благосклонно кивала, слушая эти выдумки. Лишь немного удивилась. Полагала, что поселение лет двадцать как заброшено. «Значит, оно существует на самом деле», — думал Сильван. Но откуда Крис могла узнать о нем? Видимо, смотрела карты, которые были у Роберта. Сильвану это, разумеется, и в голову не пришло. Очередное подтверждение превосходства Крис, как всегда, уколола Сильвана. Но он лишь стиснул зубы, понимая, что она давно привыкла полагаться только на себя. Наука, которую ему еще предстояло освоить. Стыдно, конечно, но ничего не поделаешь. Им выделили тот же домик, в котором они жили перед походом в хранилище. Больно было видеть стол, за которым еще совсем недавно Роберт в задумчивости точил меч. Сильван почти видел его руки — Резкие тени на склонённом лице. Воспоминание о Винсе всплыло и тут же исчезло. Да, такие люди только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не удерживает их. Они улетучиваются, как дым, который хоть и ест глаза, да быстро рассеивается. От услуг местного лекаря Сильван отказался, прекрасно понимая, что при одном взгляде на рану он тут же раскроет обман. Не хотелось лгать добросердечный Тартис, которая явно беспокоилась об их судьбе. Но он не мог подвести Крис. Сам ничем помочь ей не может, так не мешать же другим. Пусть с ней пойдет хотя бы Чак. Сильван, конечно, не доверял ему до конца, но лучше уж Крис отправиться на поиски брата с ним, чем в одиночку. А в том, что она пойдет и одна, он не сомневался. Они пробыли в Сент-Праеве два дня, выспались и отдохнули. Сильван много и охотно ел, чувствуя, что силы постепенно возвращаются. Несмотря на неказистое сложение, он был крепок и вынослив, просто потерял много крови, и это не прошло даром. Попытался уговорить Крис задержаться ненадолго в деревеньке. Когда он окончательно оправится, то сможет ее сопровождать. Но Крис ловко уклонялась от всех попыток остаться наедине. Она вообще мало времени проводила в домике, целыми днями кочуя из дома в дом, где кормили до отвала и с жадностью слушали ее рассказы. Сильван подозревал, что большая их часть — выдумки, потому что за это время она успела бы пересказать всю свою жизнь раз десять, даже если бы по дням описывала каждый год. Чак совершенно переменился. когда подстригся, сбрил бороду и, по выражению Крис, как следует отмок, то превратился в узколицего, строгого человека с печальными серыми глазами. И в глазах этих светился настолько недюжинный ум, что Сильван даже смутился, взглянув в них в первый раз. Он привык думать о Чаке, как о разбойнике, о требье чести и совести. И теперь, наблюдая, с каким достоинством он движется, Говорит и улыбается. Радовался, что убедил Крис сохранить ему жизнь. Глядя на Чака, Сильван невольно вспоминал тот морозный день в Террасе, когда Роберт подал милостыню бродягам у костра бедняков. Он сказал тогда, что любой может очутиться на их месте. И попал в самую точку. И Чак, и Сильван потеряли все из-за единственной нелепой ошибки — Они оба вполне могли бы очутиться у костра бедняков, но, вы не получили и этого, навсегда лишившись возможности жить в родном городе. Из-за глушей подозрительности и презрения к человеку, опустившемуся до разбоя, в душе Сильвана постепенно зарождалось чувство приязни и даже сродства. Чак отвечал ему взаимностью, и они провели немало часов за беседой, Больше заняться все равно было нечем. Крис, остававшийся негласным лидером их отряда, о планах не распространялась. Вечером второго дня по пути в комнату, которую делил с Чаком, Сильван скользнул взглядом по пустой кровати Крис и твердо решил завтра же поговорить с ней. Неловко жить в Сент-Прайве просто так, на правах то ли гостей, то ли бедных родственников. во всяком случае, Сильвану, не привыкшему одалживаться. Он полагал, что Чак разделяет его чувства, в отличие от Крис, которые явно чужды любые моральные терзания. С этими мыслями он и заснул, чтобы проснуться на следующий день от мягкого прикосновения к плечу и хихикания над духом. «Крис», — пробормотал он в полузабытии и открыл глаза. Перед ним стояла вовсе не Крис. а Элли, которая каждый день приносила им еду. Настоящая деревенская девушка. Крепкая, справная, с румянцем во всю щеку, шутливая и бойкая на язык. Последние два качества напоминали Сильвану Крис, только шутила Элли попроще и далеко не так зло. «А вот и нет», — весело подмигнула она. «Они уехавшие, теперь мы за нее». В первый момент Сильван не понял, о чём она. Болтает языком, как всегда. Потом взгляд метнулся к кровати напротив. Пустой и аккуратно застеленный. А ведь Чак, большой любитель поспать, мог провести в ней целый день. Говорил, что уже лет пять не нежился в такой роскоши. Сильван вскочил, как ошпаренный, хотя в глубине души уже понимал, что торопиться некуда. Он безнадежно опоздал. Простыня на кровати Крис слезла с матраса, подушка перекрутилась, одеяло валялось на полу. Постель человека, который провёл ночь в нелёгких раздумьях. На столе у кровати лежал кинжал Сильвана, а под ним — листок бумаги. «Дорогой Силь, прости, что не попрощалась». «Подумала, что это будет слишком тяжело для нас обоих. «Ты говорил, что хочешь остаться в Сент-Прайве? «Это отличная идея. А тебе позаботиться, пока ты не поправишься. «А я должна спешить, чтобы помочь брату. «Не тревожься, у меня есть арбалет и чак. «Даже не знаю, что лучше. «Время покажет. «Ты найдешь нас с братом в Лоленде, как я и говорила». А если нет, что ж, значит, не повезло. В любом случае, ты парень что надо. Не вздумай искать меня или что-то такое. Башку оторву, не посмотрю, что ротоборец. Твоя Крис.